Глава 26. Плавучий дом Тучи быстро уходили, унося с собой не только дождь, но и ветер. Постепенно становилось совсем тихо, и скоро Каренгар ослышал деловитое пыхтение тарона. Молодой вен обернулся. Пес приближался к нему, двигаясь задом наперед. Схватив зубами, он тащил нечто большое и очень тяжелое, такое, что не вскинешь по волчьей на спину и подавно не удержишь на весу. В меркнувшем свете коренге сперва показалось кобель волок тушу крупного животного, убитого бурей. Но это оказалось не животное. Упираясь лапами, Тарон тянул с собой кожаный полок иории, улетевший на добрую сотню шагов, вместе с пудами, налипшей грязи, и деревцами с тланика, к которым она его привязала. Услышав смех людей, Тарон разомкнул зубы и оглянулся. «Хватит веселиться, помогли бы!» — говорил весь его вид. Скоро Иория уже очищала полок маленькой лопаткой, а Коренга развязывал прочные узлы на углах. «Так дело пойдет. Скоро они заново растянут полок на уцелевших кустах и действительно разведут костерок. И высушат у доброго огня вымокшие грязные порты». И поужинают от припасов, сохранявшихся у него в рундучках тележки, а у нее в заплечном мешке. И, наконец-то, завалится спать. Коренга только тут, как следует, осознал, до какой степени выдохся. С ним и раньше бывало, что усталость, порождаемая чрезмерным усилием, как бы медлила в сторонке, удерживаемая необходимостью продолжать труды. И наваливалась вся и сразу только потом. Когда отпадала надобность себя спасать или что-то кому-то доказывать, или просто доделывать взятое на себя дело непомогути. Но вот все было совершено, и Коренга хотел только одной наградой — спать. Даже еда не казалась такой вожделенной. Вытянуться в меховом гнезде тележки, по счастью, не очень намокшим, потеплее накрыться. И почти навсегда, до самого завтра, до позднего утра, Забыть обо всех трудностях, еще маячивших впереди. Кто первым насторожился, Коренга впоследствии так и не вспомнил. Да не очень и задавался этим воспоминаниям. Наверное, все же торон. Ведь человеческий слух пес ему не под версту, не равен. Они с Орией тоже как-то вдруг замолчали, разом повернули голову в сторону холмов и прислушались. — Кричат, — сказала Сигванка. Жизнь на корабле вразумила ее ловить и разгадывать всякий непривычный звук, ведь мало ли что может означать едва уловимое потрескивание или скрип. — Кричат, — подтвердил Каренга. Девка или дитя, — добавил он про себя. Подозвал Тарона, схватился за поводок, и они с Орией поспешили к холмам, обходя еще колыхавшийся оползень туда где в распадок между двумя уцелевшими вершинами вполне можно было подняться. Странное дело. Трава и кусты здесь выглядели так, будто страшный вихрь только что пронесся не рядом, а за полдня пути. Коренга отметил это лишь мельком, чтобы сразу забыть, потому что глазам его предстало зрелище, достойное сказание о проматери Кокориного рода. Даже и Ори, казалось бы, привычное к водной стихии, и та на мгновение замерла, а потом сквозь зубы помянула чешуйчатый срам какого-то хёга. Берега, по которому они совсем недавно спешили, подгоняя тележку, этого берега больше не существовало. Вместо широченной песчаной полосы в отметенных водорослей, выброшенных морем, и болотистой пустоши, отграниченной высокими дюнами, теперь расстилалось округлое озеро, не менее версты в поперечнике. Судя по всему, его заполняла та же грязь, что мало не дотекла до стланника, только более жидкая. И она еще пребывала, подпитываемая потоками откуда-то со стороны суши. Новорожденное озеро отделялось от моря песчаной косой, как видно только что намытой, В одном месте косу уже прорвало. Жидкая грязь была все же гуще воды, больше напоминая кисель, и свет, отлоголившийся из-за горизонта, давал рассмотреть на ее поверхности круги, вроде тех, что получаются в настоящем киселе, когда его размешивают ложкой. Только вместо ложки здесь было течение, кружившее противо салон. Озеро... Неторопливо вращалось все целиком, неся то, что притаскивали потоки. Сделав один или несколько оборотов, добыча неизбежно попадала в промойну и исчезала в беснующемся прибое. Какой силой достигало в этой промойне немедлительное с виду течения, можно было судить по волнам. Они не могли прорваться в озеро, лишь вздымались на чудовищную высоту, с грохотом перемалывая все, что в них попадало, вырванные с корнем деревья, какие-то обломки и целый дом, сорванный из-под клета и унесенный то ли водой, то ли хоботом змея. Конечно, сруб развалился и больше напоминал скверно сделанный плод, но то, что это был именно дом, рассмотреть еще удавалось. Здесь, в Нарлаке, простой народ вовсю пользовался теплой сухостью почвы и жил в удобных землянках, выложенных изнутри, у кого цельными бревнами – а у кого горбылем или вовсе промазанными глиной плетенками. Если бы Коренге довелось хоть немного попутешествовать по здешним дорогам, он бы сразу определил, что этот дом унесло с постоялого двора, разоренного прохождением змеи. Благо, постоялых дворов в здешних местах было немало, ибо здесь испокон веку числили южную границу змеево следа, где путешествующие из севера – впервые за несколько дней могли почувствовать себя в безопасности, а едущие на север наоборот, в последний раз как следует отдохнуть перед тремя-четырьмя сутками тревоги и почти безостановочной езды. Испокон веку до нынешнего дня. Ныне змей прошел южнее, чем когда-либо на человеческой памяти – И смыл, по крайней мере, один гостиный двор, разогнав или сметя всех, кто, нечая худого, там расположился на дневку. И уже было видно, что вовремя убежать сумели не все. На остатках смятого с разъехавшимися бревнами сруба некоторым чудом уцелела часть соломенной крыши. На крыше виднелись два человеческих силуэта. Один человек лежал неподвижно, Второй стоял на коленях и размахивал руками, в надежде, что кто-то заметит. «Девчонка», — сказала Иория. «И старик», — сказал Коренга. Сомнения не было, кричала именно девка, махавшая руками с крыши плавучего сруба. Правда, теперь ее голоса вовсе не различить было за грохотом волны ревом воды, стремившейся в проров вместо размыва песчаной косы. Хотя воле течения дом был теперь гораздо ближе к холмам, чем когда Коренгас и Ории впервые услышали крик. Видно, и вправду крепкими и горячими были девкины молитвы, обращенные к светлым богам ее веры. Чем еще объяснить, что сыскался таки добрый ветерок, подхватил отчаянный призыв и перенес через котловину и гряду и метнул прямо в уши тем, кто мог хотя бы попытаться помочь». «Пособи, госпожа», — сказал Каренга. Эория посмотрела на него и увидела, что калека сноровисто выкладывала из своей тележки ящички и мешочки, всемерно облегчая ее. Сигванка мигом поняла, что было у него на уме. «Погоди», — хмуро сказала она, — «ты можешь и не успеть». В самом деле, течение, направлявшее плавучую руину в их сторону, вместе с тем подтаскивал ее кривущей горловине и было не вполне ясно, минует ее дом или будет затянут в беспощадные жернова, громыхавшие за прораном. Ко входу в устье одно за другим подплывали забитые глины скопища хвороста и целые выворотни, иные размолотые неведомой силой в сущее мочало, иные, как будто бережными руками вынутые из земли. В некоторый миг они медлили, начиная вращаться на месте» а потом либо отправлялись дальше по кругу, либо всасывались в протоку и с внезапной стремительностью уносились в погибельное никуда. В гремящих бурунах невозможно было различить даже щепок. Ничто не могло там уцелеть, ничто не выплывало оттуда, ибо там бесновались остатки змеевой силы, смертоносной даже после того, как был очередной раз изгнан из этого мира сам змей. «Разумно ли было смертному человеку оспаривать у этих сил их добычу?» «Наверное, совсем неразумно». «Да только Коренга на великий разум и не посягал, иначе сидел бы дома у печки». Он переставил рычаг, поднимая колеса. Тележка вдруг горит за один день, превращенная в лодку, легла днищем на земь. «Пособи, госпожа», — повторил Коренга. «А не то сам управлюсь». Совсем рядом с распадком, где они стояли, продолжал стекать вниз зыбун, в который хобот змея обратил вершины ближних к морю холмов. Коренга рассчитывал, что сумеет съехать по нему, как по снежной горке, вниз, прямо в озеро. «Если они минуют устья, тогда подсоблю», — резким голосом отозвала Сеория. Потом добавила чуть мягче. «У меня в мешке есть веревка». Ее отцу курсу наверняка доводилось приказывать оставлять поиски упавшего за борт, если вода была слишком холодна, а времени прошло уже много. Коренга тоже не впервые видела смерть и людскую беспомощность перед ее ликом. Видела то, как лекарь отсигал от больного. «Теперь молите богов!» Все дело было в том, что Эорию, в отличие от него, не подстегивала мысль о давнем бесчестии которое следовало избыть. Сигванка была кругом права, придерживая коренгу. Дом тяжеловесно близился к устью. Скоро станет ясно, можно ли спасти плывших на нем, или неразумный Вен всего лишь собрался погибнуть с ними третьим.